Ничего толком и не вспомнив, так ничего и не решив, мы отправились спать. В одном только были единодушны — беречь нашу Тересу, как зеницу ока, сорвать все происки злоумышленников. Перед сном начитанная тетя Яадя попыталась вдохнуть надежду в наши отчаявшиеся души. Не расстраивайтесь. В конце концов, когда-нибудь все выяснится. Я читала детективы, знаю, что каждый отчаявшийся преступник обязательно совершает ошибку, которая помогает распутать даже самое запутанное дело. Вот и наши не смогут снова похитить Тересу, чтобы ее прикончить, станут нервничать и обязательно совершат какую-нибудь ошибку, и тогда мы все узнаем. Другого выхода я тоже не вижу.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 сувалки и лович люцину привлекала серебряная гора и шклярская парэмба а тетю ядю бесщады лилька с которой я советовалась что бы тут такое предпринять тоже ничего умного предложить не могла машину оставь в покое сказала она после долгого раздумия пусть лучше с тобой что нибудь случится например пищевое отравление